Утверждение семнадцатое. Мой основной критерий оценки человека – объективность. О том, где же теперь жить в географическом смысле, жарко обсуждалось всеми, включая и самого Павла Светлова. Для этого вся честная ГОП-компания собралась в палате в воскресенье, пока начальства не было. Светлова выписывали, на дом был найден клиент-покупатель, и план перехват пора было вводить в действие. Буря в пустыне начиналась. На повестку дня выставлялись Жаннина на работа, продающийся офис Александра Евгеньевича, детский садик для Машки и природная лидина вредность. Павел Светлов яростно моргал и шевелил рукой, изображая, что квартира не должна быть сильно дорогой. Деньги волновали его больше всего. Хотя нет, пожалуй, что Лемишев волновал его больше. «Что насчет Куркина?» – спросила Жанна, защищая шкурный интерес остаться поближе к областной многопрофильной. «Что это за название?» – ехидничала Лида. «Там кур разводят, что ли?» «То у вас Бусинова, то Куркина. Какое-то прямо Куркина у Куркина». «Лида, не будь ребенком, это отличный район, и Жаночке оттуда будет удобно до работы добираться», Ставил свои замечания Александр Евгеньевич, заинтересованный в том, чтобы Жаночке было хорошо. Вся эта затея и так заметно смущала ее. Он видел это по коротким задумчивым взглядам, когда она думала, что никто не смотрит. Потому как иногда ее лицо омрачалось какими-то мыслями, от которых она не могла отделаться. Александр Евгеньевич каждую минуту боялся, что эта высокая, красивая, немного дерганная от такой жизни сказочная принцесса, спокойно вскрывающая человека острым ножом, уйдет, исчезнет и все кончится. «А не странно ли вам именовать с работой то место, где Жанне платят в два раза меньше, чем мы? Если исходить из экономических показателей, ее основное рабочее место теперь у нас», продолжала изгаляться Лида. Впрочем, без злобы для порядку. Жанна ей, признаться, нравилась. И врач хороший, и дундука любит, кажется, всерьез. «Лида! Ладно, я просто подумала, что раз уж она работает больше на нас, может, надо хоть посмотреть на ее трудовую книжку?» «Никогда их не видела». «Нет, правда», — ворчливо добавила Лида, посматривая на Жанну. Та ухмыльнулась. «Хотите, я вам такой же в переходе куплю за 300 рублей? Могу заодно и диплом какой прикупить. Может, у вас интеллигентности прибавится», — проговорила Жанна, улыбаясь Александру Евгеньевичу. Лида на секунду замерла, потом ухмыльнулась и кивнула. «Зачет!» «Вот, учись, дундук, как надо отвечать. Слушайте, меня волнует одно» чтобы в этом у не были нормальные школы, а то ребенок пойдет в первый класс. Не хотелось бы, чтобы единственное, чему там в школе учат, был трехэтажный мат». «Ага», — хмыкнул Саша, «этому она и у мамы научится». «Причем значительно интереснее и масштабнее», — согласилась Лида. Жанна вздохнула и тоже улыбнулась. Ситуация была всем хороша. И с Сашей отношения укреплялись день ото дня и с Лидой, кажется, ситуация приходила к некоторому равновесию. Во всяком случае, Жанна хотя бы перестала дрожать в ее присутствии, как осиновый лист, и норовить спрятаться за капельницу. А вот в остальном... Самым сложным было сымитировать переезд. Саша действительно оказался таким, каким оказался, то есть заботливым, надежным, обстоятельным. Ой, еще каким обстоятельным! Сколько раз Жанна облилась в тот день холодным потом, не перечесть, когда Саша помогал ей укладывать багаж. Он вытаскивал из шкафов все до последней старой резинки, заставлял все это сортировать, притащил кучу картонных коробок, на которых специальным толстым маркером написал номера. «Это еще зачем? Мы составим список того, где что лежит». «Ну ты даешь!» – обреченно вздохнула Жанна. «Значит, придется все-таки собирать и рассортировывать все, что нажито непосильным трудом». За столько-то лет накопилось. Она-то надеялась, что отделается парой чемоданов. А как тут быть? Нет, в самом деле дурацкая ситуация и становилась все более глупой с каждой коробкой. Мамины открытки, которые она хранила после ее смерти, куда более тщательно, чем когда мамуля была жива. Старые тетради еще с института с записями лекций по микрохирургии глаза, анатомии, гистологии. «Вещи, которые Жанна так давно не носила, что и забыла, что они у нее вообще есть. Ну и хлама у тебя!» Только и сказал Саша, вытаскивая с антресолей откуда-то взявшийся ультрафиолетовый аппарат для лечения горла и носа. «Откуда бы он?» «Нет, Жанна даже не помнила. Кажется, кто-то из ежиков приволок. А потом, когда не прошел проверочку, должен был забрать, да так и сгинул в московской воронке. Черная дыра!» У Саши в его съемной квартире хлама не было вовсе. Если бы Жанна не была так влюблена в него, она бы сказала, что он повернутый на чистоте педант. И кое-какой женский опыт нашептывал ей всякие пророчества на эту тему в уши. Но она оставалась глуха. «Подумаешь, педант. Зато у него дома все завалено книжками. Значит, умный». «Хлама много. Может, что-то пока оставить?» – робко предложила она. «Интересно, а что хозяйка твоя на это скажет?» – удивился Саша. Да, отступать было некуда. Хорошо еще, что Саше в руки не попалось никакой квитанции о квартплате или еще какой подлой бумажке, открывающей страшную правду о собственнике квартиры. Документы о собственности Жанна вообще запаковала в папку с дипломами, сертификатами, прочим медицинским мусором, а также со всякой иной дребеденью, коей у нее имелось в избытке. Красивую бумажку на квартиру она засунула между свидетельством о прослушивании курса «Постоперационная косметология» и сертификатом на скидку в каком-то сетевом магазине нижнего белья. Они сняли квартиру в районе Куркина, который оказался не так уж и плох, по лидиному пониманию. Хоть она и не хотела дать понять, что довольна, было видно, что красивые проспекты, полные зелени дворы и симпатичные низкорослые домики – произвели на нее благоприятное впечатление. «Значит, ничего?» — уточнил Светлов-старший, который, собственно, и занимался поисками. Так что и отвечать было ему. «Ну, смотря с чем сравнивать!» — все же не удержалась Лида. «Дундук, ты же знаешь, у меня жемчуг мелок!» «А мне кажется, ты, Лида, больше придуриваешься!» — отважилась и сказала Жанна, стоя на чужой, кстати, довольно большой и хорошо исполненной кухне. Они сняли трехкомнатную квартиру, вполне новую, только после ремонта. Одна комната, самая большая, отводилась под Светлова и Лиду. Еще одна под Жанну Индунду, то есть Александра Евгеньевича. Последняя для Маши, симпатичной, немного погруженной в себя худенькой девочки с плюшевым медведем в руках. «Как ты поживаешь? А как зовут твоего Мишку? А с кем ты еще дружишь?» – попыталась поддержать разговор Жанна. Но Маша только грустно на нее посмотрела и вздохнула. «Раньше я с папой дружила. У маминых подруг детей нет, а за забор меня не пускали». «Понятно», — удивилась Жанна. «Пусть только по рассказам, но Жанна примерно представляла себе то место, в котором выросла эта Маша. теннисные аллеи, пруды, или, вернее, французские озера. Большой дом, личная няня». «Как же так? Почему девочка смотрит на мир темными грустными глазами? А хочешь, я отведу тебя на детскую площадку?» «Не-а!» отказалась та. «Но «Ну почему?» «На ней детей почти не бывает. Все дома!» — заверила ее Машенька. «Уверена? А пойдем посмотрим!» — настояла Жанна и взяла ребенка за руку. Девчушка робко посмотрела на мать. Лида только пожала плечами, наливая в широкий бокал бренди. «Охота? Идите!» «Жанна, только ты мне скажи, что-то надо делать Пашке?» «Нет, я укол сделала и завтра сделаю перед уходом на смену». «А зарядку?» «Зарядку можно», – кивнула Жанна. «Я попозже его разомну». «Вот и славно! А выпить не хочешь?» «Выпить?» – удивилась Жанна. Лида определенно много пила. Это было объяснимо, но все же врач думала, что со спиртным, особенно с таким крепким, надо быть поосторожнее, могут ведь быть и проблемы. На Лиде ведь теперь висело все. Сделка по дому прошла благополучно, а это значило, что можно уже начинать готовиться к Германии. Да, Лида шла до конца, и уже было написано письмо и получен ответ из немецкой частной клиники, в которой имелись оборудование и специалисты, занимающиеся проблемами посттравматических синдромов, параличами, болезнями двигательного аппарата. «Это же страшные деньги!» только и смогла ахнуть Жанна, когда увидела щита. Нет, не то, чтобы она подсмотрела что-то или влезла не в свое дело. Они жили, как мечта Советского Союза, настоящая коммуна, где все общее, за исключением разве что женских стонов по ночам и жарких объятий в одной комнате и тихих слез и, возможно, бутылки бренди в комнате другой. В остальном они вместе завтракали, по очереди отводили Машу в детский садик неподалеку не особенно престижный, но в котором у нее все же появилась подружка. Они закупали продукты по просьбе друг друга, а Лида с Жанной в итоге даже привыкли друг к другу настолько, что стали потреблять совместно кремы и лосьоны. «А чего тут разводить сантименты? Машься и не бери в голову», сказала Лида, махнув в сторону батареи ее баночек-скляночек, таких, к которым Жанна даже не подходила в магазинах. Да что там, она и в магазин это такие, где это продается, не ходила. Смешение жанров, слияние нескольких социальных слоев в едином пространстве, центром которого был, конечно же, Павел Светлов. Он лежал в незнакомой комнате, слушая тишину, которая, как обещали врачи, могла оказаться все-таки делом поправимым с помощью слухового аппарата и некоторого усилия с его стороны. А пока тишина все еще звенела единственным звуком пустоты. Он лежал и думал о том счастливом миге, когда он встанет и пойдет и выбьет у Лемешева сначала все зубы за то, что тот подлец конченный забрал все деньги. Чужие а не свои, у женщины с ребенком, жены его друга. Ну ладно, какого там друга, но ведь коллеги. Ведь вместе на все вечеринки любовницы даже одни и те же. Сейчас, когда после долгого дня, проведенного наедине с солнечными зайчиками на стене, Павел увидел уставшую, но такую живую, такую родную свою жену Лиду, он и сам не понимал, зачем он столько бежал от нее и куда он бежал, к деньгам, к чему они ему, если для нее они ничего не значат. Он наблюдал, с какой легкостью Лидка отказалась от всего того, что имела, как она один за другим теряла друзей, дом, деньги а на лице ее все равно оставалось то капризное, уверенное в себе выражение, которое ему так нравилось, которое было в ней всегда, всю жизнь. Сколько он ее помнил, а помнил он ее примерно с четвертого класса. И сколько помнил, столько любил. «Ну как ты тут? Павлушка, показать факт можешь? Нет? Что ж ты так плохо, надо стараться!» — говорила она, подходя к нему вечером. Она садилась на край его кровати, и долго смотрела на его лицо. Он так любил эти моменты и старался улыбнуться, и, кажется, у него даже немного стало получаться. Еще бы, если учесть, сколько времени и сил Павел теперь тратил на тренировки. Он часами заставлял свои пальцы шевелиться, покоряться приказам мозга. Он изо всех сил старался, чтобы снова соединить разорванные связи между беспокойной и не очень-то умной головой и прекрасным молодым когда-то таким сильным и теперь разбитым телом. Как жить дальше он не представлял, а жить приходилось. Время тянулось день за днем, месяц за месяцем. Наступило и минуло 1 сентября. «А кто у нас тут первоклассник?» «Первоклассница» — поправила Жанна Лиду и нацепила на Машину головку бант. Они к тому времени прожили все вместе почти полгода, и за это время Машуня как-то заметно успокоилась, повеселела, и даже забегала к папе, просто чтобы поцеловать на ночь. «Дети хорошо адаптируются», — пояснила Жанна, когда Павел, как уж умел, спросил у нее, нормально ли такое на поведение. Она приняла то, что ее папа теперь такой, что он болеет, но все равно ее любит. «И она его тоже, то есть тебя, понимаешь?» «Но я изменюсь», — со слезами сообщал Павел. «Он сам никак не мог принять то, что есть». Особенно, когда Лида ложилась к нему рядом, поворачивала его лицом к себе, а сама смотрела на него, смотрела и молчала. А потом так и засыпала, не раздеваясь, не меняя позу, не говоря ни слова. И тогда ему хотелось сделать все возможное и невозможное, чтобы прикоснуться к ней, снять с нее или даже сорвать все эти бессмысленные тряпки и прижать к себе. И напомнить, что она его женщина, а не просто мать его ребенка, из чувства долга, остающейся рядом с калекой. Хотя, если вдуматься, сейчас она именно такой и была, из чувства долга, из чувства любви. А вот каким боком и почему его старший браздец оказался тут же, в этой солнечной квартире на неизвестном этаже? Наверное, где-то на десятом. Павла туда занесли только один раз, а гулять вывозили на балкон. С него было видно так много, что этаж должен был быть не меньше десятого. «Старший брат, Алексашка, вот уж трудно было представить, что ты тоже бросишь все и примешься меня спасать». «Неужели же все-таки ты меня любишь?» – думал Павел, глядя, как Сашка смешно суетится, пока Жанна делает какую-то процедуру. Еще Сашка самолично кормил Пашку бульоном. А ведь до этого вся их жизнь была один сплошной бой. Черт, да Сашка никогда не мог простить тот факт, что Пашка вообще родился» и увел навсегда взоры ласковой, красивой, хорошо воспитанной и такой магической Эмилии, их матери, в сторону, в свою сторону. И после этого, чего бы только не делал маленький Пашка, Сашка всегда смотрел на него искоса, как на врага. Нет, он заботился о нем, он позвал мать, когда Пашка пытался поджечь кусок карбида, чем уберег брата от химических ожогов, и обеспечил отеческий ремень и ожог попы. И так всегда, во всем он сохранял некую позицию, скорее даже позу. Защитник, умник и великий старший брат. А сам не удосужился даже спросить, как брат живет, чем, о чем он думает, какие у него планы на будущее. Только воспитывал. Литку возненавидел сразу, как только узнал о ее существовании. И ненавидел все эти годы. Женился на этой пигалице Марине, только чтобы быть не хуже брата. «О, эти игры! Кому они нужны?» «И кто сможет понять это раньше, чем пройдет куча лет, или даже вся жизнь, которая растрачена непонятно на что, на ерунду? На то, чтобы доказать маме, которая уже давно постарела, что ты все-таки лучше, чем этот маленький визжащий комок, который она привезла зачем-то из роддома? Стоило тащить!» «А посмотри, мама, я еще и стишок выучил, а этот только гадит в подгузник!» Или дело в этой докторше, к которой, признаться, Павел уже так привык. Не странно ли, что Алексашка держит ее за руку, как целует ее в щечку? Ведь она же доктор. Разве можно с ними, с докторами, спать? Ведь она держала нож над ним, над Павлом Светловым. Она знает, что у него внутри, гораздо лучше, кого бы там ни было. Она знает его изнутри в буквальном смысле слова. Эта мысль казалась Павлу ужасно странной. Как казалось странным, то что Алексашка смотрел на него теплыми, а не колючими, как обычно, глазами. Неужели для того, чтобы понять, что они все-таки братья, понадобилось около сорока лет, одна ужасная авария и одна высокая докторша с карими глазами? Хоть бы Сашка не разругался с ней, хоть бы ему никакая вожжа под хвост не попала, как с Маринкой, а с докторшей надо сразу жениться. Хорошая баба, хоть и нервная, но простая, людей спасает. Где сейчас таких возьмешь?» И любит его. Непонятно за что такого дундука. Павел думал о брате нежно, с любовью. Он вообще всегда, всю жизнь его любил. И очень хотел, чтобы Сашка тоже посмотрел на него как на друга. Всю жизнь хотел, если честно. Еще тогда, в детстве, когда он пытался подглядеть, как старший брат с друзьями с жаром играли в настольный хоккей. А его шпыняли. «Иди, малявка, не мешай, не лезь ко взрослым парням». Павел очень хотел быть с ними и доказать, что он ничем не хуже. И что доказал? Разругались в пух, принялись мериться, у кого денег больше, машин, баб. А зачем? Только сейчас, лежа в этой, признаться честно, ненавистной кровати, Павел понимал, как все было глупо, как глупо было вообще все это, пить где-то в саунах, пока в доме сидит и страдает от одиночества гордая и вредная любимая женщина. Как глупо было не удержать брата от этого его бизнеса косметического. Надо было сделать что-то, но хотелось именно, чтобы он разорился. Зачем? Чтобы сказал, я был неправ. Надо было тебе тоже с нами в настольный хоккей играть. Так что ли? Уже нет на свете того хоккея. А мы все пыжимся, пытаемся чего-то доказать друг другу. Как же все глупо. А теперь ведь Сашка все бросил, все потерял. И сидит, вернее, бегает тут вокруг всех. И его жены, и его дочери, и докторша этой с испуганными, ни во что не верящими глазами. Еще бы, она все видела, она хирург. Нет, надо бы ему на ней жениться. Эх, если бы на этой свадьбе сказать тост, сказать им всем, как он их любит. Павел имел время подумать. За время, исключая только те часы, когда Жанна и Лилида сидели рядом, Требовали, чтобы он концентрировался, чтобы шевелил головой, руками, хоть пальцами. Или делали массаж, или давали ему читать, ставили книгу и ждали, пока он моргнет, чтобы перевернуть страницу. — Ты должен быть сильным, Павлушка, — говорила Лида. — Ты должен подняться, хотя бы для того, чтобы я могла устроить тебе скандал. Понимаешь? Я люблю скандалить, а ты такой тихий, не отвечаешь. Нет, нам надо бы поорать друг на друга, как в стародавние добрые времена. «Да?» «Да», — улыбался и моргал он. «Ты должен готовиться!» «Да», — соглашался он. И вот одним прекрасным вечером, когда рядом стояли и Лида, и Жанна, и даже Машка крутилась где-то рядом, Сашка посмотрел как-то нежнее, что ли, обычного и спросил. «Эй, Пашка, ты меня понимаешь? Братухин, алло! Ты как, все нормально? Ты не молчи, не нервируй меня. У нас есть новости. Ты тут?» Ласково пробормотал Саша уже привычно замедляя ход своей речи, чтобы Павел мог прочитать все или почти все по губам, и потрепал Пашу за волосы. «Но он и оброс, надо бы постричь». «Да», — моргнул Паша, а для пущего понта дернул сразу двумя указательными пальцами двух рук. У Павла было достаточно времени, чтобы потренироваться. Фак у него еще, конечно, не выходил, но пальцами дергать Паша уже мог почти свободно. «Ух ты!» — заметила Лида. «Ты так раньше не делал». «Да», – довольно улыбнулся Пашка, чуть дернув уголки губ. И снова повторил трюк, который репетировал целых три недели. Ради вот этого самого «Ух ты!» Ради того, чтобы Лида посмотрела на него удивлённо и ласково, чтобы она осталась довольна. «Молодец! Врачи из Германии сказали, что успех будет зависеть не только от операций, но и от тебя лично, как ты пройдешь реабилитацию» добавила Жанна и улыбнулась. «А ты у нас молодец!» «Да уж, молодец, огурец!» кивнула Лидка и фыркнула. «Давай, готовься, парень, мы едем!» «Куда? Уже?» заволновался Павел, лихорадочно переводя взгляд с одного на другого. «Да-да, не волнуйся, все оплачено, уже ждет место в Дойчланде. Будут тебя заштопывать какими-то лазерами и в мозг что-то вставлять, я не знаю что!» раздраженно поморщилась Лида. «Лучше ее спроси». «Это новейшие технологии», — пояснила Жанна. «Будут такой специальный делать слуховой датчик, чтобы был вместо поврежденного мозгового центра. Я сама-то в этом не очень секу. И потом это только одна из операций. Главное, на позвоночник, чтоб...» «Короче, если все будет хорошо, мы все везде вставим, заменим и из тебя там сделаем смесь терминатора с робокопом», — усмехнулась Лида. Помнишь, что я тебе говорила про Робокопа? А, Паш, помнишь? А что ты ему говорила?» Заинтересовался Александр Евгеньевич. «О, это такой интим!» Жеманничала Лида. «Не для твоих пуританских ушек, Дундучок, милый. Просто, понимаешь, очень мне в свое время Робокоп нравился. Мне думалось, что раз он весь такой железный, то и этот у него, ну, ты понимаешь, о чем я, что он у него тоже железный». Представляешь, какой мужчина? Прямо для меня!